Максим Тихомиров. Добрые вести из Ютакана. — Мась, — позвал Хобот. — Чего тебе? — не оборачиваясь, спросил Мась. Вышло не очень-то вежливо, но момент для упражнений вежливости был не самый подходящий. Трубка, которую Мась собирался приспособить под ствол для поджиги, оказалась сделана из какого-то странного металла. Полотно ножовки увязало в нем, стоило пропилу дойти до половины, и теперь его ни в какую не получалось сдвинуть ни назад, ни вперед. Мазь пыхтел, краснел, тянул и толкал изо всех сил, да что там, он даже упирался при этом подошвой кеда в станину тисков, в губках которых была зажата злополучная трубка, но высвободить инструмент никак не получалось. Тревогу бить было еще не время. Рано или поздно мазь все равно справится. Хотя вот если бы ему кто-то в этом хотя бы немного помог, то справился бы он куда раньше. Но этот клоун помогать вообще похоже не спешил не то делал вид, что не замечает массовых мучений, не то не хотел лезть со своей помощью из соображений пацанской деликатности. Дескать, не он тут хозяин, а жирафу и так виднее, он большой и самостоятельный. Сам Мась был больше за второй вариант. Ему нравилось думать, что он самостоятельный. Ну и большой. от этого, конечно, ни разу не говорил, но ему этого и не надо. Достаточно в нужный момент промолчать — позволить большому самостоятельному человеку самому разобраться с проблемой, не лезть с непрошенной помощью, не мешать действиям, в чем-в чем, а в этом хоботу равных не было. В этом мазь неоднократно имел возможность убедиться за время их недолгого знакомства. Хоботу виртуозно удавалась тактика лежачего камня, не в том плане, чтобы лечь в нужном месте, чтобы вода сама под тебя текла, а в том, чтобы лежать и не отсвечивать, прикидываться шлангом, короче, или ветошью. Но был нюанс. И шланг этот, и ветошь имели нездоровую страсть к сиборитству и где попало, прикидываться собой не желали. В данный момент, например, хобот возлежал на старом, но не сделавшемся от этого менее удобном диване, закинув ноги на спинку и всем своим видом демонстрируя полную гармонию человека с окружающей его средой. Кроме того, шланг был для шланга чересчур разговорчивым, и такой болтливой ветоши Мась раньше тоже в жизни не встречал. Вот и сейчас. «Слышь, Мась! «А у тебя, дед, правда старьевщик?» Мась вздохнул. «Не, ну вот серьезно. Сколько уже можно на эту тему прикалываться?» Потом посмотрел на Хобота и все понял. Хобот не прикалывался. Хоботу и впрямь было интересно, потому что Хобот был здесь, в правобережной слободке, человеком новым, хотя и известным. Просто был он, что называется, не в теме. «Дедушку в Первую Кавказскую на войне ранили. Не прекращая возни с завязшей ножовкой, ответил Мась, — у него с тех пор с головой не все хорошо. — Псих, что ли? — хохотнул Хобот, и Масю немедленно захотелось врезать ему полыбящемуся хлебалу. Вместо этого — Он осторожно разжал кулаки на рукоятях ножовки, позволив инструменту, чуть вибрируя, зависнуть в пленившем его капкане, и склонился над верстаком, выискивая среди разномастных жестянок, бутылочек и склянок необходимую. Нет, не псих. Но щудит немного, что да, то да. Просто люди говорят, ходят, дескать, всякую всячину из лесу домой тянет, как этот... Как его... — Ну, бомж такой из книжки нам на лето задавали еще. — Плюшкин, Николай Васильевич Гоголь, мертвые души, — не отрываясь от поисков, ответил мась. Масленка, наконец, нашлась, и он аккуратно уронил из ее тонкого носика пару капель на застрявшее полотно, позволив в влажной черноте разбежаться по нему скользким пятном и нырнуть в распил на трубе. Во — Во-во, как Гоголь, точно! — обрадовался Хобот. Мась не стал его поправлять. «Дед мусор не собирает. Ты у нас дома был, сам видел, везде порядок». «Ну, видел, что. Но народ говорит, он полный сарай натащил железо ржавого и прочие требухи с полигона. И теперь не то коллайдер из этого старья мастырит, не то машину судного дня с лучами смерти. Точно никто не знает, а спросить боятся. «Больно, дед, у тебя суровый». «Неправильно бояться», — усмехнулся, испытывая гордость за деда Мась. «А с полигона только ленивый ничего в дом не тащит. За полвека, пока вояки оттуда не ушли, хлама там накопилась изрядно, еще лет сто разгребать. Тут кого ни возьми, у каждого в доме разных странных штукенций оттуда полно». «Но не про каждого народ такие байки рассказывает», — многозначительно прищурился Хобот. «Что есть, то есть». Пожал плечами мать. легонько толкнул ножовку, полотно сдвинулось с места и заглубило распил, словно и не застревало вот только что самым, что ни на есть решительным образом. «Ну и кто он тогда? Не старьевщик, что ли?» С торжеством победителя в споре вопросил со своего дивана хобот. «Нет, конечно». Мась в три энергичных движения допилил трубу и позволил обрезку со звоном удариться о бетонный пол гаража. Аккуратно высвободил обернутый войлоком фрагмент будущего ствола будущей поджиги из тисков, критически осмотрел срез, остался доволен увиденным, потом поднял глаза на хобота, тот смотрел на него в ожидании, и Мась ответил «Дедушка, коллекционер». Хобот присвистнул. Не то в смысле «ничего себе», не то «ну не свисти ты, Мась еще не научился различать всех оттенков хоботовского свиста, а свистел тот часто. По любому поводу и весьма выразительно. — Не веришь? — вскинул глаза Мась. — Пошли. — Куда? — спросил Хобот. — В сарай. Мась развернулся и решительно зашагал наружу. За спиной заскрипели пружины, хобот вытащился из дивана и своей обычной развалочкой потащился за Масем прочь из гаража. Дедушка у Мася и правда был коллекционером, самым настоящим, ну, в представлении самого Мася. Конечно, в коллекции у Евсея Моисеевича не найти было ни одного живописного шедевра кисти малых голландцев или полного рыцарского доспеха флорентийской школы XIV века или подборки золотых монет из трюмов галеонов Великой Армады. Но в глазах пятнадцатилетнего пацана вовсе не эти, вне всякого сомнения, имеющие огромную историческую, культурную и материальную ценность предметы, Делают коллекцию коллекций. Длинные стеллажи, тянущиеся вдоль стен сарая, который на самом деле не имел ничего общего с тем убогим, кособоким, приземистым строением, которое обычно представляется при слове «сарай», а был скорее похож на «эллинг», или, говоря языком более понятным, хотя все равно и не русским, «ангар», были заставлены удивительными предметами. Возможно, правильнее было бы назвать их механизмами, однако участие этих диковинных вещиц не наблюдалось никаких характерных для механизмов ,ebkay. механических частей, соединений, шестеренок, валов и шкивов. Все это великолепие сверкало, искрилось, потрескивало, сыпало искрами всех возможных цветов, тикало, щелкало, постукивало и скреблось в углах. Казалось, Стоило отвести от экспоната взгляд, как они немедленно принимались меняться местами, молниеносно замирая, стоило снова взглянуть на них прямо. Вместе с тем, аккуратные этикетки, прикрепленные к стеллажам напротив каждого экспоната обширнейшей дедушкиной коллекции самим коллекционерам, и им же, разумеется, собственноручно надписанные, на первый взгляд весьма точно описывали обозначенные в них предметы. Понять от этого их предназначение, впрочем, легче не становилось. «Сепаратор кармы», — читал по слогам очередную этикетку хобот. «Слышь, майс а что такое карма? Сепаратор я у мамки на ферме видел, хотя этот не сильно похож, а карму не видел. майс закатывал глаза». «Конвертер упущенных...» «Возможностей!» «Это как?» «Проще и понятнее генератор второго шанса», — пытался припомнить объяснение деда Мась. «Ну, все то, что когда-то пропедалил, можно попробовать переиграть». «Чтобы опять пропедалить?» Насупившись, спрашивал Хобот. Мась закатывал глаза. «Ты что, во второй шанс не веришь?» «Я людей знаю», — философски замечал Хобот. Так они бродили вдоль стеллажей уже битый час. «Вот это да!» То и дело слышал Мась. Хобот, похоже, был в полном восторге. Масю удалось, наконец, произвести на того впечатление. «Ну, вот то-то, а то встречали мы таких бывалых». Плавали, знаем, и ничем их не прошибить, и даже если и прошибить, виду ведь не покажут, но вот чисто из форсу, и пусть их будет даже изнутри распирать от впечатлений, морду будут держать тяпкой, скучной и безразличной. — Слышь, а это вот что такое? А вот это... А вот, зырь! — Ты, главное, руками ничего не трогай. Снисходительно осаживал хобота мась, когда тот особенно ретиво тянулся к очередной приглянувшейся ему диковине. А то что? Прищуривался и бычил по привычке лоб бывалый человек-хобот, гроза левобережья и чужой среди своих на берегу правом. А то ничего. С показным равнодушием пожимал плечами мась, и когда хобот с превосходством вот тот-то же хмыкал, Заканчивал. Оторвет, да и все. Хобот прекращал тянуть клешни и убирал грабли подальше от опасных экспонатов, но хватало его ненадолго. — Мась, а это вот... А эта штуку что делает? А если... — Хобот... — Что? Оторвет? — с робкой надеждой спрашивал Хобот. — Нет, просто поломаешь, и дед нас с тобой потом на такие вот штучки обоих пустит. Хобот украдкой косился на двери и оставлял очередную штукуевину в покое. В конце концов, Хобот пообвыкся в этой лавке чудес и поминутно отдергивать его нужды уже не было. Несмотря на свою классическую внешность слаботского гопаря, Хобот был совсем не так прост, как казалось на первый взгляд. С другой стороны, не будь он таким, разве бы мазь с ним сошелся? С людьми мазь сходился не очень, чтобы очень. Даже на втором году учебы в знаменогорской общеобразовательной школе номер два он не чувствовал себя в ней полностью своим. Да, разумеется, было куда проще, чем в первый год, когда он был просто чужаком новеньким, и пусть издеваться над новичками среди местной детворы было не принято, а постоянные подначки и подколки не стали еще обычными деталями внутришкольного этикета, как в больших городах, Майс все время ощущал себя в некой изоляции от остального коллектива. К нему присматривались, не отталкивали, но и не одаривали излишними теплотой и вниманием. Впрочем, он этого от новых одноклассников и не требовал. Поэтому он просто принялся за учебу с обычным усердием, Благо, что от стандартной программы преподавание в знаменогорских школах не отклонялось. Учителей хватало, и были они увлеченными и серьезно подготовленными. Так что, несмотря на переезд, масть сохранял все шансы окончить школу с отличием и поступить пару лет спустя в приличное высшее учебное заведение на бесплатной основе. Отношение к нему в классе незаметно поменялось на более уважительное, и если в прежней школе его продолжили бы игнорить, либо булить, считая зубрилой и выскочкой, которому больше всех надо, здесь, в знаменогорке, с ним, напротив, стали считаться. Списывать не просили, но мать сам охотно помогал тем, кто обращался за помощью в математических дисциплинах. Вот поэтому-то к нему и прикрепили. Семена Слонова, переведенного, а если быть точным, исключенного, из знаменогорской общеобразовательной школы номер один, что на левобережье, сразу по прибытии того в знаменогорскую школу номер два, в качестве хронически не успевающего по математике. Для того, чтобы это понять, достаточно было залезть в его электронный дневник, там же, кстати, было серым по электронной бумаге написано о причинах его перевода. Если оценки подшефного мазь, давно хакнувший простенькую защиту сервера местного отдела народного образования, просмотрел для того, чтобы понимать с кем, а главное с чем ему придется иметь дело, то в личное дело Слонова Семена Игнатьевича, уроженца ПГТ Знаменогорска, 15 лет от роду, залезать не стал. Ограничившись просмотром журналов успеваемости. Знакомец, Мась предпочитал лично. Еще он знал, что жизнь штука сложная и зачастую непредсказуемая, и что людям в ней часто приходится принимать непопулярные решения, о которых они потом сожалеют всю оставшуюся жизнь. Такие решения, какие приняли, например, Мама и папа самого Мася, в результате чего он не остался ни с одним из них, а собрал вещи и уехал, молча, без скандала, к деду в знаменогорку, в которой не бывал с раннего детства. Тогда, давным-давно, когда он был совсем еще маленьким, еще была жива бабушка, мамина мама, и Мась до сих пор помнил запах булочек, Которую она пекла в русской печи и выставляла студиться на широкий подоконник раскрытого окна. Румяные, сахарные, блестящие от яичного желтка, которым бабушка смазывала их кисточкой из пучка куриных перьев, булочки пахли так восхитительно, так манили к себе, что мась, которому тогда едва исполнилось шесть и который был тогда еще не мась, а Максимка не выдерживал и похищал с большущего фарфорового блюда две булочки, самые красивые и румяные, и прятался с ними под столом. Две, потому что больше в его невеликие ручки не помещалось, а под столом, потому что не было никакой мочи бежать и прятаться куда-то дальше. Он прижимался спиной к резной деревянной ножке и, зажмурившись от удовольствия, принимал сорвать зубами теплый, умопомрачительно вкусный булочковый бок, чувствуя, как на зубах похрустывают кристаллики сахара и как пахнущее ванилью тепло распространяется от языка по всему телу, наполняя его такой неимоверной легкостью, Что, кажется, подпрыгни сейчас посильнее, толкнись как следует затянутыми в колготке ногами, и полетишь в небо к самым облакам, к солнцу, туда, где все лето напролет носится в Поднебесье с криками стрижи и ласточки, и там, среди колон солнечного света, среди воздушных змеев и птиц, так и пролетаешь все лето напролет, не опускаясь больше на землю но разве что только для того, чтобы босиком побегать по прохладной траве или как следует окунуться в теплую мелкую речку-знаменку и плюхаться в пахнущей солнцем и пескарями воде, наблюдая за слюдянокрылыми крылыми стрекозами и головастиками, похожими на ожившие запятые из телепередачи «Абвагдейка», которую они смотрели с мамой по субботам. Потом край скатерти, которая, словно занавес, укрывала преступника Булка Крада Максимку от осуждающих взглядов общественности, приподнимался, и пухлая, перепачканная мукой рука, очень похожая на бабушкину, ныряла под стол с зажатым в пальцах стаканом до краев, наполненным холодным только что из старого холодильника Бирюса, молоком. Так вкуснее заговорщицки шептал знакомый, но неузнаваемый из-за пиратских интонаций и сдерживаемого смеха голос, и Максимка, схватив стакан и с наслаждением сделав первый самый вкусный глоток, становился полностью собладателем этого голоса согласен. Так и правда было гораздо вкуснее. Повзрослевший Мась очень скучал по тем далеким дням. Дом, Оставался все тем же приземистым многоквартирным бараком на холме над речкой, в котором дед с бабушкой занимали крайнюю слева трехкомнатную квартиру. В палисаде все так же росли, задевая кронами неба, огромные тополя, которые нисколько не изменились за все годы, что мазь прожил на земле. Все так же стояла посреди квартиры, заходя беленными боками в каждую из комнат и отверзаясь на кухню зевом духовки, русская печь. Самая настоящая, дровяная, такая архаичная в наше современное время, но такая надежная и своя. И старая мебель, и вязанные крючком салфетки, все в этом доме оставалось неизменным, только бабушка улыбалась теперь лишь с фотографией. На старинном резном трюмо. Но улыбка у нее была все та же, Как помнил Мась. И глаза, глядя на внука сквозь годы, Светились тем же самым теплом, Что и прежде. Дед тоже нисколько не изменился. Высокий, седой, все еще крепкий своим угловатым, нескладным телом, он встретил тогда Масина на автостанции, хотя тот приехал без предупреждения, с отчаянной решимостью беглеца, который боится вспугнуть удачу, заранее рассказав кому-то о своих планах. «Должно быть, родители позвонили», подумал он тогда с досадой, испортили сюрприз. Хотя какой тут сюрприз? Только сейчас, прибыв в Знаменогорку, Мась понял всю незрелость, всю ребячливость своего поступка, всю его демонстративность, всю показушность принятого, казалось, по здравом размышлению, а на деле, подчиняясь протестному импульсу, решения, свалиться, как снег на голову одинокому пенсионеру, инвалиду, человеку, далеко уже не молодому и не блещущему здоровьем, вот так, без предупреждения, практически без денег, Ведь разве можно считать достаточным капиталом те жалкие сбережения, что ему удалось, по классике, сэкономить на завтраках в надежде прикупить кое-какие апгрейды к своим гаджетам? Масю стало вдруг стыдно, запоздало, а потому вдвойне. Он выбрался из автобуса боком, словно краб. Неловко, обнимая рюкзак, спрыгнул с подножки на асфальт площадки. На деда не смотрел, не мог. Тот взял его за плечи, присел, сложившись всем телом, словно швейцарский многофункциональный нож, сразу сделавшись вчетверо меньше и ростом, и объемом. — Привет, Максимка, — сказал дед. — Как хорошо, что ты приехал. Я очень скучал. Потом он притянул Мася к себе, и тот уткнулся в костлявое под тканью старенького твидового пиджака плечо Вдохнул горьковатый запах трубочного табака, и его накрыло, наконец, в первый раз за всю эту бесконечную проклятую неделю. Мась уронил рюкзак, обнял деда и заплакал. Дед гладил его по спине, вздыхал, шептал в ухо «Ничего, Максимушка, ничего». А мась все не мог остановиться, пока слезы просто не взяли и не закончились. «Я тебе весь пиджак промочил», — проворчал мась, промакивая глаза огромным клетчатым платком, который дед извлек из нагрудного кармана. «Пустяки», — отмахнулся дед. «Высохну, пока доберемся. Чай не осень еще, солнышко пока греет». До осени оставалось три дня. Дед оказался прав. Массивы слезы высохли раньше, чем они успели добраться до трамвайной остановки. Потом они сели в старинный красно-белый вагончик, и трамвай повез их через весь город в Заречную Слободу. И там, в старой дедовой квартире, в старом, дореформенной еще постройке, заводском бараке, мась, наконец, почувствовал себя дома. Родители деду не звонили. Они обзвонили морги, больницы и отделение милиции, но позвонить деду не догадались. Дед позвонил им сам, когда уложил Мася спать в привычной для того угловой комнате, одной из стен которой образовывала глухая беленая стена печи, на кровать с панцирной сеткой и блестящими шариками на спинках, под старое ватное одеяло, которое навалилось на Мася с сонной обволакивающей тяжестью и усыпило его в мгновение ока. Едва он уронил голову на подушку. Мась не знал, что дед сказал папе и маме, но когда они позвонили ему на следующий день, оба были сама вежливость. Никто не повысил на него голос. Никто не стал пытать его о причинах побега. Никто не упрекнул его в неблагодарности. Только спрашивали, как он добрался, здоров ли и не голоден ли. А Мась отвечал, что все хорошо и нисколько родителям в этом не врал. На следующий день в местную школу переслали его документы, и мама приехала на денек перед первым сентября, чтобы подписать в местном отделе народного образования нужные бумаги. Несчастной она уже не выглядела, а когда махала Масю из окна отъезжающего автобуса, даже улыбалась, хотя украдкой и смахнула таки слезинку, когда думала, что Маси ее не видит. Иногда с детьми сложно, — задумчиво сказал вслед автобусу Мась. — Не выдумывай, — возразил дед, — сложно со взрослыми. А с детьми все просто. И они зажили вдвоем. Пару раз в неделю Мась созванивался с каждым из родителей. Они болтали о том о семно положенные темы, обменивались новостями, фотографиями и прочей сетевой чепухой. На прошлые новогодние каникулы Мась на пару дней навестил папу, который даже в празднике по горло был завален надомной работой, и заглянул в гости к маме. Познакомился с маминым другом дядей Сережей, который подарил ему крутую, но совершенно ненужную Масью беспроводную гарнитуру ларингофон. Потом родители по очереди приезжали повидаться раз в несколько месяцев, Зазывали его летом отдыхать в Тай и Доминикану, но Мась вежливо отказался. Он постепенно вживался в знаменогорку, старый поселок, при царе Горохи, еще выросший вокруг месторождения чистейшего кварцевого песка. На горе все еще краснели руины того самого стекольного завода, который отстроили здесь на благо Отечества и Государя Императора ловкохваткие купцы Давыдовы, и который пережил все войны и революции вплоть до недавно наступившего времени максимальной экономической эффективности, когда был благополучно закрыт и распродан с молотка как обращик морально устаревшего хозяйствования. Теперь, спустя годы потрясений и стагнации, в поселке вновь установились покой и стабильность. Многое изменилось и многое к лучшему. Но Майс был благодарен Знаменогорке именно за то ощущение детства и покой, который он нашел здесь, убегая от домашних проблем. За то, что сохранились старые улочки, по которым он бегал совсем еще ребенком. За то, что не снесли, заменив на комфортные коробки, старые дома из потемневших бревен и древнего кирпича за то, что не осушили до конца и без того обмелевшую речку, протекавшую под окнами дедовой квартиры, за то, что, подчиняясь очередному гениальному решению свыше, не выпилили повсеместно зеленые башни тополей, и они продолжают наполнять небо могучим шорохом своих необъятных крон. Здесь Мась был дома. — Мась! Слышь, Мась! — Хобот. Мась вынырнул из собственных мыслей. Хобот смотрел на него со странным выражением лица. «Ты чего?» — спросил Мась. «Да нет, это ты чего?» Хобот прищурился с кривой усмешкой, которая должна была вселять в оппонентов неуверенность и тревогу. Мась к таким хоботовским ухмылочкам давно приобрел иммунитет. Чтобы его напугать, нужны были совсем другие методики. Одного хобота для этого было уже явно маловато. «Задумался», — пояснил мась. «А ты о чем-то спросил?» «Ага», — хобот прищурился еще сильнее. «А нафига тебе, мась, поджига?» «То есть, ну тут у тебя у деда настоящая, это самое, как ее, кунсткамера. Диковина на диковине, одна чудесать и другой, все работают, ну, вроде». «Наверняка здесь штука посерьезней по джиге найдется». «Дед не держит дома оружие», — осторожно ответил Мась. «Вот она, а если Хобот только кажется этаким быдловатым гапаном, а на деле у него какой-то далеко идущий замысел имеется?» Мась внутренне напрягся, стараясь, чтобы внешне это никак не проявлялось. Хобот, впрочем, немедленно уловил перемену в его настроении. «Эй, бро, расслабься!» Примеряющий раскрыл ладони. «Вот же ведь звериное чутье!» «Да я и не напрягался!» — соврал мась. «С чего бы мне?» «Вот и я о том же!» — обрадовался Хобот. «Я же не для того с тобой закорешился, чтобы вам с дедом хату выставить!» «Такими делами я вообще не занимаюсь. Давно пора понять было, слышь!» «А какими занимаешься?» Брякнул и тут же пожалел об этом мась. Но Хобот не обиделся. — Да никакими, в общем-то, уже не занимаюсь. За те дела меня из моей старой школы ушли. И мне, в общем-то, хватило. В колонию, чтобы все по понятиям было, мне что-то стало неохота. Так что считай, что я завязал. А за то, что спросил только сейчас, спасибо. — Я нелюбопытный, — пожал плечами Мась, чувствуя, как с них сваливается неприятный липкий ком недоверия. Он знал, что Хобот говорит правду. Знал? и все. И Хобот знал, что он знает. «Я так-то тоже...» — Хобот ткнул в сторону Мася обрезком трубки, над которой тот совсем недавно корпел в гараже. «Но насчет этой вот штуки спрошу снова, нафига она тебе? Давно руки не отрывала? Или глаз лишний?» Мась поморщился. «Не надо было при Хоботе этим заниматься». Ясно же было, что слабодской полубеспризорник на раз поймет, нафига его ровеснику обрезок такой трубы. А может, ты и хотел, чтобы он догадался? Чтобы помог? Или чтоб остановил? От таких мыслей сделалось горячо и стыдно. Мась уставился в пол, чувствуя, как приливает к щекам кровь и как начинают багроветь, словно насквозь просвеченные летним солнцем уши. Мне надо вышло жалко и неубедительно. — Всем надо, — усмехнулся Хобот, — а некоторым больше, чем остальным, но это не ответ. Ты убить кого-то собрался, Мась? — Нет, — выдавил из себя Мась. Горло не слушалось, во рту чего то стало вдруг сухо, как в пустыне. — Если собрался, мне скажи. Было непонятно, шутит Хобот или нет. А если не шутит? Мась с тревогой смотрела на Хобота. Тот в ответ смотрел непонятно. «Должен же я как-то за свои успехи в математике рассчитаться», — пояснил Хобот и, видя, как опешил при его словах мазь, не выдержал и заржал, очень довольный собой. «Купился! Ха-ха! Купился!» Мазь насупился и молчал. «Ладно, проехали». Хобот сделался серьезен. «Надеюсь, глупости не наделаешь». Если не знаешь, как эту штуку делать, спроси, помогу. Так, может, хоть пальцы целые останутся? Да я по банкам. Стоп! Хобот взвился. Глаза у него стали злыми-призлыми. Врать мне не смей. Я серьезно. Не смей! Мась почувствовал, как сами собой округляются глаза. Таким Хобота он еще не видел. Перед ним стоял другой человек. Жесткий, предельно собранный, готовый действовать быстро и решительно. «Ладно», — только и сказал он. Другой разговор. Хобот снова стал самим собой. тюфиковатым, развязным гапаном, пацанчиком со слободки, с которым, если хочется, всегда можно и за жизнь побазарить, и добазариться, если по делу. «Рассказывай», — сказал Хобот. Мась выдохнул и рассказал. «И что? По-другому никак?» — участливо спросил Хобот, когда Мась закончил. Мась пожал плечами. «У меня не получается. Все остальное слишком сложно, требует времени планирования». «Ты прям как фантастики, не то обчитался, не то не читал никогда». Хобот принялся нарезать круги по эллингу, шагая широко и тяжко, отчего дедовые находки и самоделки принялись жалобно побрякивать металлом и позванивать хрусталем. Там тоже любимое средство воздействия на прошлое взять и застрелить собственного деда, пока тот молодой. — Да при чем здесь дед? — взвился Мась. — Я же ради него. — Это понятно, — отмахнулся Хобот. — Просто фигура речи такая. Фантасты — народ кровожадный, им только дай кого-нибудь пришить, то бабочку раздавить, то динозавра грохнуть, а потом — бац! И вокруг уже мир другой. И ты сам, не ты. Об этом не думал, охотничек? — Думал, — признался Мась. — И как? — заинтересовался Хобот. — По моим расчетам, выходит, что все должно получиться. И мир не изменится? Президента нового не выберут? Нет, президент будет тот же, гарантирую. А все остальное? Остальное изменится в пределах ветки моей семьи. С затуханием резонанса на стадии отношений, друзья знакомые, незнакомых с ней вообще не коснется. Это локальное воздействие. Ладно, Хобот облокотился на длинную низкую витрину. Ладно, но стрелять все равно надо. По-другому никак. «Пробой будет всего на пару секунд. Проткнуть колеса шилом я просто не смогу. Не успею. Тем более на ходу. Я же объяснил, что знаю только точное время и точную координату. У меня как раз будет время прицелиться и выстрелить». «Водителя? Ты дурак, Хобот! В колесо!» Хобот задумался. «В колесо, мась, еще попасть надо. Тем более ночью. Тем более на ходу». А если попал, то надо еще и пробить, чтоб лопнуло на выстрел, чтоб рвануло в клочья. Тогда да, тогда он с дороги слетит. Главное, чтобы вместо твоей бабушки он никого другого не... Там никого больше не было, — сказал Мась. Прозвучало глухо. Столько лет прошло, а горло перехватывает. Бабушка шла по тротуару, одна. Улица была плохо освещена, осень, дождь. Этот Суворкин был выпивший, занесло, не справился. Он через год вышел, а бабушка... Помолчали. «Ты же понимаешь, что так его самого могут вынести?» — спросил потом Хобот. «Ну, когда ты выстрелишь?» Он сказал «когда», а не «если», словно не сомневался в том, что Мася выстрелит. Мась кивнул. «Он одинокий». И прожил потом еще два года. Выпивал, дебоширил, умер от водки. Ты впрямь все просчитал. Хобот хлопнул Масе по плечу, кроме одного. Как ты сам потом с этим жить будешь? Мась посмотрел на него внимательно, смотрел долго. Хобот, сказал он потом, я же этого по всей твоей фантастике этой не вспомню. Меня тут даже не будет. Я буду сюда на каникулы приезжать. Папа с мамой не разведутся. Мама ведь после бабушкиной смерти такая стала. И с тобой мы не познакомимся. Тут голос у него дрогнул, и мазь замолчал. На хобота он не смотрел. Не, ну нормально, что? сказал тот. И впрямь все продумал. Молодец. Работаем? Работаем, не поверил ушам Мась. — Ну, само собой. Мы ж друзья. Так и сказал «друзья». — Ни кореша, ни корифаны. Нет. Друзья. — Тогда работаем. С облегчением выдохнул мазь. — А с чего ты вообще взял, что у твоего деда здесь, среди всего этого тиктакающего хлама, отыщется вдруг машина времени? Спросил Хобот гораздо позже, когда они исчеркали стопки бумаги схемами, графиками и планами. «Он у тебя что, профессор Эйнштейн из «Назад в будущее», что ли? Где тогда его «Дебудуар»?» И заржал, очень с собой довольный. «Браун, Эмит Браун, и машина называлась «Де Лориан Дубина». Мась тоже улыбался. Сложно было удержаться, глядя, как хобот сучит ножками в воздухе. «Сейчас покажу», — сказал он. Мазь дотянулся до верхней полки, аккуратно снял с нее ажурную конструкцию из хрома, никеля, прозрачных пластин и индукционных катушек, исходящих низкочастотным гулом и мелкой вибрацией, и осторожно водрузил ее на лабораторный стол. Надпись на бирке гласила «Вариатор реальностей». «Слышь, чел!» «Это что-то другое. Не машина времени», — мудро заметил умеющий читать Хобот. «На заборе тоже написано, как ты помнишь», — огрызнулся Мась. «А за забором пила рама». «Шалишь?» — ощерился улыбкой Хобот. «Ну ладно. Какие твои доказательства?» Мась постучал пальцем по планшету, приделанному к конструкции на гибкой штанге. Планшет включил экран, на котором появилось стандартное приветствие — — Интерфейс, — сказал Мась. — И что с ним не так? — Все с ним так. Просто здесь есть окна для ввода пространственных координат и времени. Время, кстати, местное. Алгоритм сам считает. — Так, и сколько человек этот вариатор может с собой в прошлое утащить? И на сколько лет? А с грузом с каким? Интерес Хобота тут же сделался из праздного практичным. Постой, постой. Майс помахал перед лицом Хобота ладонью. «Алло, земля, вернись к нам, не гони коней, это не машина времени. Никого она никуда не увезет и не унесет». «Тогда нафига она нужна?» Возмутился до глубины души Хобот. «Это зонт, телеприемник. Мы ему координату задаем, а он нам показывает время, место и события». Хобот помолчал, потом спросил сразу в лоб. Ты смотрел? Мась помешков кивнул. А дед? Мась пожал плечами. Не знаю, наверное. Или нет. И как? Спросил Хобот. Тяжело. Не стал врать Мась. Я потом реву каждый раз. Так ты сколько раз это смотрел? Шепотом закричал Хобот. И зачем? Много, ответил Мась. Изучал обстановку со всех мест, со всех сторон. Отсечку времени делал, посекундный хронометраж. Все посчитано, Сережа. Должно получиться. И ты сам как? Готов. Теперь осталось понять, как хронозонд превратить в хранотранспортер. Деда спроси. Безобиняков посоветовал хобот. Мась покачал головой. Не поможет. Более того, либо мне доступ сюда прикроет, либо разберет тут все и поминай, как звали. Тогда что в одном случае, что в другом, все и затеи конец. Шанс у нас, хобот, будет только один. И надо его не прос. не с се... не просрем. Хобот задумался. Покаж, как работает, попросил он потом. Мась показал. Планшет сигналил огнями интерфейса. Давай куда-нибудь заглянем. — попросил Хобот. — Не, не в день, когда, ну ты понял, какой-нибудь древний Рим к гладиаторам или к мушкетерам, во! Мась откровенно улыбился, наблюдая за очередной вспышкой хоботовского энтузиазма. — А ты сам куда-нибудь заглядывал уже? — спросил Хобот. — Ну, кроме того дня. Мась покачал головой. Нужды не было, — пояснил он, чувствуя себя несколько глупо. Хобот посмотрел на него с неподдельным сочувствием. «Чувак!» — протянул он. «Не, ну так нельзя! Надо ведь иногда расслабляться! А ну-ка, давай! Тут голосовой ввод есть! А то я не фанат всего этого тыц-тыц-тыца!» Голосовой ввод был. «Ща не подсматривай!» И Хобот, склонившись над устройством, что-то зашептал в микрофон. «Координаты приняты!» сообщил планшет. «О!» — обрадованно заорал хобот. да глядеть!» Мась устроился рядом. Устройство привычно загудело, запахло перегретой изоляцией, озоном и почему-то окурками. Экран планшета осветился, и Мась увидел джунгли. Камера планшета словно бы висела в нескольких сотнях метров над сплошным ковром тесно переплетенных крон. «Над лесом!» Пронзая свод листвы, корявыми свечками возносились здесь и там могучие стволы отдельных деревьев-гигантов. Гинг-ко почему-то вспомнилась Масю. Чуть дальше, в полукилометре к востоку, как пояснял компас планшета, лес кончался, переходя в поросшую редкими деревьями и древовидными папоротниками саванну. По саванне расхаживали «Охренеть!» «Динозавры!» Большие и маленькие, одиночные и стадами, растительноядные и хищники, всех возможных форм, цветов и размеров. Масть навскидку вспомнил трицератопсов и диплодоков, а всякой прочей суетливой мелочи в его памяти определения не нашлось. Не глядя он включил динамики, и Эллинг наполнился рёвом, хрустом и посвистыванием настоящие динозавры. Хобот рядом пребывал в благоговейном экстазе. Саванна, полная доисторической живности, подступала почти вплотную к берегу морского залива. За широкой полосой пляжа спокойные воды сверкали в лучах заходящего солнца, а над морем, над морем в паре километров от земли висел, медленно вращаясь вокруг своей оси, астероид. Больше всего он был похож на ноздреватую картошку километров десяти в диаметре. Там, где астероид едва не касался поверхности моря, вода выгибалась горбом, словно в попытке дотянуться до небесного гостя, не весть каким образом обретшего покой за мгновение до столкновения и глобальной катастрофы. На поверхности астероида зеленели леса, И колонны перекрученных лиан спускались с него прямо в океан. Вверх и вниз по этим колоннам шныряли какие-то мелкие существа, рассмотреть которых получше не позволяла оптика планшета. Сеанс наблюдения завершен, сказал планшет, и экран мигнул и погас. Это вот что сейчас было? Спросил мась неведомо, у кого минут через пять, которые прошли в гробовом молчании. Не, ну я это. «Я хотел импакт позырить», — без особой уверенности пояснил Хобот. «Импакт? Ну, когда астероид этот, который динозавров убил, в Мексику вдарил. А он, как ты видишь, не вдарил». «Не-а», — согласился Хобот. «Но это же прибор для наблюдений». «Ну, ты же помнишь ту фигню из квантовой теории», — внезапно вспомнил Хобот. «Ну, которая про котов еще и коробки». Там что-то было, что наблюдатель меняет реальность. Как-то так, короче. Выходит, мы изменили? Только и всего? Только и всего. Ты как задание сформулировал, гений? Спросил Мась. Так и сформулировал, дескать, Земля, Центральная Америка, Мексика, полуостров Ютакан, ударный кратер Чискулуп, 66 миллионов лет назад, момент импакта плюс-минус тысяча лет. Не, ну я думал, фейерверк посмотрим, развеемся. А тут такое. Мась прокрутил запись команд в планшете, вывел графическую расшифровку, вывел текст. — Надо же, — сказал он. — Значит, ютакан. А что не так? — спросил Хобот. — Все не так. Ты буквы перепутал. — Ну, на мексиканском не каждый может сразу правильно говорить. Принялся оправдываться Хобот. Проехали. Если не сработал автокорректор и преобразование координат прошло по оригинальному тексту с таким результатом, то если мы сформулируем задачу с заведомо ошибочным условием, используем эрратив вместо нарратива... «Слышь, Мась, ты чего там бормочешь?» — обеспокоился Хобот. Но Мась, полностью поглощенный своими мыслями, не обратил на него внимания, подтянув к себе планшет. Он запустил интерфейс, включил голосовой ввод и начал четко диктовать. «Земля», «Евразия», «Сибирский федеральный», «ПГТ-знамена горка», «Перекресток», «Год-2020», «Месяц», «Число», «Время», «Момент, когда Краймова Валентина Инокентьевна, 1950 года рождения, была сбита автомобилем». Все прошлые разы он диктовал или писал иначе. Он использовал слово «убито», и зонд каждый раз показывал ему то, что он хотел увидеть». Машины не имеют жалости, и сам Мась очерствел и уже почти перестал горевать. Он закончил диктовку и запустил протокол поиска. Экран вспыхнул, показывая ему тысячу раз уже виданную осеннюю ночь на плохо освещенной улице и хрупкую фигурку в плаще и косынке на краю тротуара. Все ближе рычал мотор, невидимой пока машины, скрип тормозов. Хлопок — удар. Масси закрыл глаза. Тишина. Потом стон шевелится. Заорал над самым ухом хобот. Шевелится. Масс не веря, открыл глаза, но планшет моргнул экраном и погас. Сеанс наблюдения завершен. Черт! Заорал мась и полез к голосовому в воду. «Давай, включайся же! Что? Что ты видел?» «Мальчики!» Мась осёкся, замер. «Мальчики, вы что так шумите?» Спросила бабушка, стоя в дверях Эллинга. Она была точно такой, как помнила её по детским воспоминаниям мась. От неё пахло сахаром и ванилью а глаза были полны тепла и любви. Я напекла булочек, мальчики. Максимушка, Сережа, заканчивайте здесь и приходите пить чай. На плече у бабушки сидел живой птеродактель и, сверкая плошками глаз, вертел во все стороны треугольно-длинноклювой головой.